Одним богам ведомо, каким образом мать Сэма Ваймса умудрялась наскрести Пенни в день Необходимый для того, чтобы он мог получить образование в начальной школе Возглавляемой госпожой Мало Госпожа Мало была воплощенная классная дама толстая и как будто сделанная из мягкого суфле. Она прекрасно понимала, что у маленьких мальчиков мочевые пузыри такие же ненадежные, как и у стариков, и преимущественно учила подопечных основам алфавита, по минимуму прибегая к жестокости и по максимуму к суфле из алтея. Как и положено всякой уважающей себя даме, она держала гусей. Впоследствии, повзрослев, Ваймс гадал Носила ли госпожа Мало под многочисленными нижними юбками красные панталоны в белый горошек? Она ходила в чипце, и ее смех напоминал шум дождя в водосточной трубе. Давая урок, госпожа Мало непременно чистила картошку или ощипывала гуся. В душе Ваймс по-прежнему питал теплые чувства госпоже Мало, у которой частенько находился в кармане мятный леденец для мальчика, который на зубок знал алфавит и мог отбарабанить его задом наперед. И потом, нужно быть благодарным тому, кто научил тебя не бояться. В крошечной гостиной у госпожи Мало лежала книжка, и когда она впервые дала ее почитать маленькому Сэму Ваймсу, тот добрался до седьмой страницы и застыл. На странице был нарисован гоблин. Веселый гоблин, если верить подписи. Он то ли смеялся, то ли скалился, то ли грозил откусить читателю голову. Юный Сэм Ваймс не стал это выяснять и провел остаток утра под креслом. Спустя годы он оправдывался, припоминая, что большинство мальчиков вели себя точно так же. Когда дело касается детской невинности, взрослые зачастую все неправильно понимают. Но после урока госпожа Малоу усадила Сэма на свои влажные колени и заставила еще разок посмотреть на картинку. Оказалось, что рисунок состоял из множества точек. Крошечных точек, если взглянуть внимательно. Чем внимательнее мальчик всматривался, тем сильнее расплывался гоблин. «Перегляди его, и он утратит всю пугающую силу!» «Говорят, это несчастные, кое-как скроенные, недоделанные создания!» Грустно сказала госпожа Мало. «Так я слышала, по крайней мере. Приятно, что хоть этому, бедняге в букваре, есть чему порадоваться!» А потом, поскольку Ваймс был хорошим мальчиком, она назначила его дежурным по доске. Впервые в жизни кто-то ему что-то доверил. «Добрая старая госпожа Мало», – подумал Ваймс, стоя в мрачной пещере в окружении десятка молчаливых серьезных гоблинов. «Я принесу на вашу могилу пакетик мятных леденцов, если выберусь отсюда живым». Он кашлянул. «Так, парень, тут у нас, кажется, гоблин, который побывал в серьезной переделке». Он посмотрел на труп, потом на Финни. «Опиши, что ты видишь!» Финни с трудом сдерживал дрожь. Э, «Предполагаю, сэр, что он мертв, сэр!» «И из чего ты сделал такой вывод?» э, «Его голова не крепится к телу, сэр!» «Да, обычно по этому признаку мы делаем вывод, что пострадавший действительно мертв. «Кстати говоря, сынок, можешь отвязать бечёвку!» «Видывал я свет и поярче, но сойдет и такой!» «Что еще ты заметил, старший констебль?» Вайм старался говорить спокойно. «Он здорово изранен, сэр!» Вам поощрительно улыбнулся. «Есть что-нибудь необычное, сынок?» Финни старался изо всех сил, как обычно поступают новички. Он с таким усердием смотрел, что забывал видеть. «Ты действуешь правильно, старший констебль. А теперь будь добр, сделай логический вывод». «Сэр, вывод?» «Почему у жертвы столько порезов на руках? Подумай-ка!» Финни задумался, шевеля губами. Наконец он ухмыльнулся. «Гоблин защищался руками, сэр?» «Прекрасно, юноша! Тот, кто обороняется голыми руками, обычно делает это в отсутствии щита или оружия. А еще я держу пари, что голову ему отрубили, когда он лежал на земле. Не могу поручиться, но выглядит это как хорошо направленный удар, а не торопливый срез. Ран много!» «Но ты видишь, что у него распор от живот, а крови почти нет. Жертву застали врасплох». «Кстати, поглядев на этот живот, я узнал кое-что еще, о чем теперь жалею», – добавил Ваймс. Э, «Что же, сэр?» «Это не он, а она. И на нее напали засады. А может быть, загнали в ловушку». «И у нее не достает пальца», – подумал Ваймс, становясь на колени. «Спустя некоторое время этот труп превратится в загадку» но не слишком скоро и ненадолго. Вслух он произнес. «Посмотри на отметины у нее на ноге, парень! Полагаю, она попалась в кроличий селок, потому что убегала от кого-то!» Ваймс выпрямился так быстро, что наблюдавшие за ним гоблины шарахнулись. «Ох, боги, парень! Даже в деревне таких вещей делать не следует! Разве нет неписанных правил? Убивайте оленей, но не трогайте олених и все такое!» И кто-то сделал это явно не под влиянием минутного порыва. Он хотел, чтобы из бедняжки вышло побольше крови. Зачем? Вайм сомневался, что Фини ответил бы, даже если бы их не окружали молчаливые гоблины. Но тем лучше. Это убийство, мальчик. Тяжкое преступление. И знаешь, зачем его совершили?» Я голову прозакладываю, что констебль, наконец, действуя на основании полученной информации, должен был найти много крови в мертвяковой логве, где командор Ваймс условился о встрече с надоедой кузнецом, а поскольку оба они люди вспыльчивые, скорее всего, произошло бы преступление, так? Признайте, сэр, вывод вполне логичный. Разумеется, признаю, но ты признай, что это какая-то ублюдочная логика. «Да, сэр, признаю, сэр, и прошу прощения. В любом случае, я хотел бы обыскать эти пещеры на предмет мистера Джефферсона». Финни отчасти пристыженно, отчасти с вызовом взглянул на Ваймса. «Зачем, старший констебль?» Финни вздернул подбородок. Э, «Потому что я уже выставил себя полным идиотом и не хочу сделать то же самое в другой раз. И потом, сэр, вы, возможно, ошибаетесь. Эта бедная женщина, возможно, погибла в стычке с кузнецом». «Возможно, я не знаю, зато знаю, что если сейчас я не устрою здесь обыск, кто-нибудь важный непременно спросит меня, отчего я этого не сделал. Вы первый спросите, командор, не так ли?» «Отличный ответ, юноша. Должен признать, я и сам бесчисленное множество раз выставлял себя идиотом. Так что я вполне тебя понимаю». Вайн взглянул на мертвое тело и внезапно захотел поскорее выяснить, что Вилликин сделал с отрубленным пальцем заодно с кольцом, который они нашли вчера ночью. Он неловко обратился к собравшимся гоблинам. «Кажется, я нашел украшение, принадлежавшее этой молодой особе. Разумеется, я его вам верну!» Бесстрастная Орда как будто не расслышала его слов. Вам задумался. Орда приходит, чтобы убивать и красть, а эта компания больше напоминала обычную встревоженную толпу. Ваймс подошел к седому старому гоблину, Возможно, тому самому, которого тысячу лет назад встретил на поверхности и сказал. «Я бы хотел осмотреть это место, сэр. Примите мои соболезнования. Убийц ждет правый суд». «Правый суд!» Вновь эхом разнеслось по пещере. Старый гоблин неторопливо шагнул вперед и тронул Ваймса за рукав. «Темнота! Твой друг, мистер Полюсмен! Я слышу тебя! Ты слышишь меня!» В темноте ты ходишь куда захочешь мистер полюсмен пожалуйста не убивай нас Вайн взглянул на стоявших за спиной старика сородичей большинство были худы как щепки и этот э, видимо вождь который грозил рассыпаться на ходу боялся что Вайн причинит им вред он вспомнил рассыпавшиеся цветы брошенный чай с бергамотом оставленный ужин «Они пытались спрятаться от меня?» Вайм скивнул и сказал, «Я не нападаю на тех, кто не причиняет мне зла, сэр, и сегодняшний день не станет исключением. Вы можете рассказать, как эта женщина была убита?» Ее сбросили в нашу пещеру вчера ночью, мистер Полюсмен. Она вышла, чтобы проверить кроличьи селки. Ее сбросили вниз, как старую кость, мистер Полюсмен». «Как старую кость!» «В ней не осталось крови!» «Как старую кость!» «Как ее звали?» Старый гоблин взглянул на Ваймса, словно в ужасе, и, помолчав, ответил «Ее звали!» «Приятный контраст оранжевых и желтых лепестков в цветке дрока!» «Спасибо, мистер Полюсмен из темноты!» «Боюсь, я только начал расследование», — сказал Ваймс, чувствуя странную неловкость. Я хотел сказать, мистер Полюсмен, спасибо, что вы спросили у Гоблина имя. Меня зовут Звук Дождя на Твердой Земле. Она была моей второй женой. Вэмс уставился на морщинистое лицо, на которое только мать могла смотреть без отвращения и, возможно, с любовью. Он искал на нем признаки горя или гнева, но обнаружил только сожаление и безнадежную покорность тому факту, что мир всегда был таков, И ничего тут не поделаешь. Гоблин был воплощенным вздохом. Он уныло взглянул на Ваймса и сказал: Раньше пещеры запускали голодных собак, мистер Полюсмен. Хорошие были времена. Мы ели досыта. Это моя земля, произнес Ваймс, и надеюсь, я сумею сделать так, чтобы вас не беспокоили. Из недр растрепанной бороды гоблина прорвалось нечто вроде смешка. «Мы знаем закон, мистер Полюсмен. Закон – это земля. Вы говорите, это моя земля. Но не вы создали землю. Не вы создали овец и кроликов, которых мы едим. Не вы сделали коров и лошадей. Но вы говорите, они мои. Это неправда. Я делаю топоры и горшки, и они мои. Мое то, что на мне надето. Моей была любовь, теперь ее не стало». «Я думаю, вы хороший человек, мистер Полюсмен, но мы видим, как меняются времена. Сто или 200 лет назад в мире были места, которые назывались пустошами, ничьей землей, и мы жили там. Мы – ничьи, есть тролли, гномы, люди, и мне очень жаль гоблинов, которые не умеют быстро бегать». Кто-то потянул Ваймса за рукав, на сей раз это был фини «Вам пора уходить, сэр!» вамс развернулся. «Почему?» «Простите, сэр, но ее светлость ждет вас к чаю!» «Мы тут расследуем убийство, старший констебль!» «Не хочу показаться грубым, но не сомневаюсь, мистер Дождь на твердой земле меня поймет!» «Мы должны собственными глазами убедиться, что пропавшего кузнеца здесь нет!» Финни смутился. «И все-таки ее светлость выразилась очень недвусмысленно!» Вамс кивнул старому гоблину. «Я найду того, кто убил вашу жену, сэр, и отдам его в руки правосудия!» Он сделал паузу, когда по пещере эхом в очередной раз разнесся возглас «Травый «Но сначала я в интересах следствия должен осмотреть остальную часть помещения, если вы не возражаете!» Гоблин взглянул на него яркими глазами. «А если я возражаю, мистер полюсмен?» Ваймс в ответ уставился на старика. «Интересный вопрос!» Сказал он: "Если вы грозите применить силу, я уйду. Да-да, если вы воспретите обыск, я уйду, сэр. И самое плохое в том, что я не вернусь. Сэр, я со всем уважением прошу в интересах следствия показать мне ваши пещеры. Неужели на лице старого гоблина и правда появилась улыбка? Конечно, мистер Полюсмен". За спиной старика толпа начала рассасываться. Вероятно, чтобы заняться изготовлением или наполнением горшочков. Дождь на твердой земле, который, судя по всему, был местным вождем, потому что ничто не говорил об обратном, или же просто гоблином, которому поручалось пообщение с тупыми людьми, спросил. «Вы ищете кузнеца? Он иногда к нам приходит. Здесь внизу есть железо. Немного, но ему хватает. Разумеется, для горшочков оно не годится» но мы вымениваем железо на еду. Последнее время я не видел кузнеца. Конечно, вы можете беспрепятственно его поискать. Тьма в вас. Я не смею преграждать вам путь, мистер Полюсмен. Это место ваше. С этими словами старый гоблин жестом велел нескольким сородичам помоложе забрать останки женщины и неспешно зашагал кустью соседней пещеры. «Вы видели много мертвецов, командор?» спросил Финни Его голос почти не дрожал. «Да, парень, и некоторые из них я лично привел в это состояние». «Вы убивали людей?» Вам смотрел на потолок, чтобы не встречаться взглядом с Финни. Э, «Предпочитаю думать, что я изо всех сил старался этого не делать», — ответил он. «И, как правило, мне удавалось. Но рано или поздно всегда появляется какой-нибудь идиот, твердо намеренный тебя прикончить, и в итоге приходится его уложить» потому что он слишком туп, черт возьми, чтобы сдаться. Лучше от этого не бывает, и я никогда еще не видел труп, который бы хорошо выглядел». Погребальное шествие исчезло в соседней пещере, и стражники остались одни, хоть и догадываясь, что гоблины вокруг занимаются своими делами. Старый гоблин просто-напросто упомянул, что погибшая была его женой, как будто вспомнил об этом помимо прочего. Он даже голоса не повысил. Ваймс уж точно не смог бы сохранять спокойствие, если бы на земле у его ног лежало тело Сибиллы. И уж, разумеется, он не был бы вежлив с гоблинами, которые стояли перед ним. Как можно до такого дойти? Как можно быть таким покорным? «Улица всегда с тобой», — говорил Вилликинс. И Ваймс вспомнил женщин, которые мыли полы. На Курнусой улице уборку устраивали так часто, что Вам столько диву давался, как хозяйки еще не протерли дыры ниже уровня тротуара. Порог драили, а затем белили, Красную плитку на полу полировали суриком. Черные кухонные плиты чернили еще сильней, яростно натирая их графитом. У женщин локти двигались как поршни. На кону стояло выживание, а синонимом выживания была гордость. Пускай у тебя мало власти на собственной жизнью, но, ей-богу, ты можешь держать дом в чистоте, показывая всему миру, что ты бедна, но достойна уважения. Обитателями курносой улицы владел страх. Они боялись опуститься, понизить планку, сравняться с теми, кто рос, и воровал в адском скопище притонов, именуемом «тенями». А гоблины сдались. В то время как мир постепенно вытеснял их, они выполняли привычные действия. Уступали, слабели, но убийство есть убийство при любой юрисдикции и даже в ее отсутствие. Вайнс собрал мысли в пучок, схватил пару тлеющих факелов и сказал. «Ну, старший констебль, пойдем бороться со злом». «Да, сэр, только можно еще кое-что спросить?» «Конечно», — ответил Вайнс, входя в туннель, который заметно шел под уклон. «Извините за вопрос, сэр, но что тут вообще происходит?» В смысле, я знаю, что произошло убийство, и, похоже, какой-то гад хотел, чтобы я подумал на вас, но каким образом, сэр, вы понимаете ихнюю нечестивую болтовню? То есть, я слышу, как вы с ними разговариваете, и они вроде как вас понимают, потому что отвечают, сэр, но они говорят, как будто кто-то орехи давит, и я ни слова на их дурацком наречии не разберу, сэр. Простите, мой классский, вот как есть, ни слова». Ответьте мне, сэр, потому что я и так чувствую себя полным дураком и не хочу показаться еще глупее. Мысленно Ваймс дал такой ответ. Ну раз уж ты спросил, в моем сознании живет ужасный демон, который помогает мне по своим личным причинам. Благодаря ему я могу видеть в темноте и каким-то образом общаться с гоблинами. Он называется призывающий тьмой. Я не знаю от чего он заинтересовался гоблинами, но гномы полагают, что он мстит нечестивым. И если здесь случилось убийство, я не стану отказываться от помощи, от кого бы она ни исходила. Впрочем, вслух он этого не сказал, потому что большинство людей сбежали бы до того, как он закончил. Поэтому Ваймс ответил так. «Меня поддерживает высшая сила, старший констебль. Ну а теперь давай осмотрим пещеры». фини это не удовлетворило, но кажется, он понял, что другого ответа не получит.